Глава девятнадцатая «Доброе утро!» — сияя очаровательной улыбкой, сказала девушка вошедшему в палатку парню. «Утро!» — сказал он и улыбнулся в ответ. «Снаружи все в порядке. Позавтракаем в пути. Нужно бы быстрее уезжать, пока этих не стали искать». «Угу!» — кивнула она и принялась, подобно гусенице, выбираться из-под одеяла. я «Сама оденусь. Уже намного лучше себя чувствую», — сказала девушка и хитро улыбнулась. «Расстроен, что не сможешь это сделать сам?» Тео лишь покачал головой и, кинув девушке одежду, поспешил выйти. Он сразу направился к одному из внедорожников. Лишь он один уцелел, и то потому, что находился в конце колонны». Парень пригнал его к палатке и принялся загружать туда боеприпасы, провизию и прочее, что может пригодиться. Тео, конечно, не верил, что сможет далеко уехать, но вдруг повезет. Однако он вдруг заметил бумажный самолетик, что летел прямо к нему. Тео тут же активировал духовное зрение и принялся осматриваться, но никого не нашел. Тогда он подобрал самолетик и увидел на нем слова «на русском». «Любимый, я знала, что ты выживешь, но, честно говоря, полагала, что ты будешь под Каиром, потому и задержалась. А теперь слушай внимательно. Впереди крупный лагерь сил повстанцев. Ты не сможешь миновать его, если, конечно, не развернешься и не поедешь обратно на юг. Но ты же этого не сделаешь, да?» Когда ты прибудешь к лагерю, я устрою диверсию, и ты сможешь проехать. Понимаю, что это может нарушить твои планы, потому если ты не согласен с моим, то сожги мое послание, и тогда я найду тебя перед их лагерем». «Кто ты, мать твою, такая-то?» Мысленно воскликнул Тео и, прочитав послание, сжег его. «Довериться незнакомке и сунуться в логово врага?» Но такое он не был готов. Вскоре они отправились в путь. Тео вновь почернел для маскировки, а Светлана надела черные очки и перчатки. Девушка чувствовала себя намного лучше, потому могла сидеть на переднем сиденье Для антуража у нее в руках был автомат. Парень спокойно миновал два КПП повстанцев. Те даже не стали осматривать его, все же таких, как он, была целая тьма. Войска повстанцев собирались в небольшом, но очень скрытом месте, на берегу залива Акаба. Это место было укрыто горами, имело небольшой город, фермы и неплохой порт. Единственная во всей округе дорога вела в это место, и объехать лагерь повстанцев было невозможно. Лишь идти пешком через горы но тогда Тео еще не скоро доберется до Империи. «Зачем мы остановились?» — удивилась Светлана. Тео заехал в довольно укромное место меж скал и остановил машину. «Ждем одного человека. Дальше по дороге большой лагерь повстанцев, и он поможет нам его преодолеть», — ответил он. «Лагерь? Но откуда тебе известно?» «И...» Одного человека? — удивилась она. — Долго рассказывать, дождемся его и расспросим, — ответил парень и натянул ткань, дабы скрыться от солнца. Внедорожник был без верха, а солнце стремительно набирало силу и начинало напекать голову. — Хорошо. — девушка недоумевала, но доверилась мужчине. Они подкрепились и немного передохнули. Тео осмотрел Цезаря, подлечил его после чего занялся светланой но ей он сделал лишь массаж все же вытягивание аширы дело трудоемкое и затратное а ему нужны будут все его силы чтобы прорваться через повстанцев однако времени у них было немного через полчаса появился так называемый друг им оказалось Высокая, примерно метр семьдесят, загорелая девушка, внешне около двадцати пяти лет. Одета она была в легкую камуфляжную форму, на которую был навешан целый арсенал. Ножи, пистолеты, пара гранат и различные устройства. У девушки были длинные до середины спины черные волосы, что заплетены во множество коз, на кончиках которых прицеплены лезвия, что предположительно смазаны ядом а также очень интересный макияж, подчеркивающий красивые янтарные глаза. Египтянка была стройна и грациозна. Грудь второго размера, небольшая попа и узкая талия. Лицо очаровательно, но лишь до того момента, как она увидела Светлану. — Она что, ревнует? — Ничего не понимаю. Пронеслось в голове демона, когда он почувствовал сильную эмоцию, исходящую от египтянки. Девушка остановилась в трех метрах от Тео и заговорила. «Здравствуй!» — улыбаясь, сказала она и посмотрела на красноволосую, но уже без улыбки. «И вам, госпожа Красный Феникс, сучка!» Последнюю фразу она прошептала себе под нос. привет — кивнула удивленная Светлана. — Ты отказался от моего плана, и я готова выслушать твой. Посмотрев на Тео, сказала она, сделав серьезную мордочку. — Но должна предупредить, нам потом нужно будет попасть в одно место. — Нам попасть? — нахмурился парень. — Там целитель, очень сильный, он быстро поставит на лапы твоего друга. Указав на Цезаря, что был на руках у Светланы, — сказала Анна. — Заодно эту. Девушка впилась взглядом в красноволосую красавицу. — Подлатает. — Не врет, — задумался Тео. На середине завершения душа без атрибутов. Но кто она такая и почему помогает? И главное, почему она на меня смотрит таким влюбленным взглядом? — Почему она так пялится на Ивана? Мысленно возмущалась Светлана, впившись гневным взглядом в египтянку. «Я понял», — кивнул парень, что решил принять помощь девушке. «Она не обманывает его и действительно хочет помочь. На данный момент ему этого было достаточно». «Но сперва нужно вызволить аравийского принца из плена. Его держат в лагере. Ты что-нибудь знаешь о нем?» заговорил парень после некоторых раздумий. — Принц? — Да, знаю. Зачем он тебе? — удивилась египтянка, продолжая стоять напротив Тео. — Там мои друзья сражаются под Каиром. — Если эта группировка ударит по городу, боюсь, все они погибнут. Спасение принца может нарушить их планы, — ответил он. Та задумалась, думала долго, секунд десять, после чего кивнула серьезным выражением лица. — Поняла? Я вытащу его. — Нет, это сделаю я. Ты же попробуй перевести Светлану на ту сторону, — возразил он, указав рукой на север. — Но это очень рискованно. Ты можешь умереть. Прошу, не рискуй. С паникой в голосе и на лице вымолвила египтянка. «Скрытное проникновение ночью мне лучше подходит, чем бегство!» — ухмыльнулся демон. — Вань, я не доверяю ей! — произнесла Светлана, с тревогой посмотрев на Тео. — Ваня! Так вот, как его зовут! Какое замечательное имя! Иван, Ванечка, Ванюша! — растаяла египтянка. Ее лицо отображало непонятное Светлане счастье. Тео же недоумевал, пытаясь понять, что же на уме у этой девушки. «Я не причиню вреда», — ответила незнакомка. «Для начала назвалась бы», — посмотрев на странную египтянку, сказала красноволосая. «Я? Тефия?» — ответила она. «Черный клык? Ты врешь». «Тефию поймали в эт после чего она таинственным образом умерла в тюрьме базы», — возразила девушка. «У меня много тел. Впрочем, я привыкла называть их куклами», — ответила она и с обожанием посмотрела на Тео. «Одну из них звали Исея». «Та шпионка?» «Она была на пике становления, а это на середине завершения». Какой-то невероятный дар, но она не врет, и в ее намерениях не приходится сомневаться. Грех ею не воспользоваться», — размышлял Тео. Он не боялся отдать ей Светлану. Парень прекрасно понимал, что, захоти она ее убить, уже убила бы. Тот самолетик был явным тому доказательством. Она запустила его, и Тео не смог никого обнаружить. «Стефия, обсудим, кто именно ты такая и что ты от меня хочешь, после того, как все спасемся», — сказал Тео, смотря на египтянку. «Хорошо, Лю... Иван, мы сейчас же отправляемся в путь. Я найду тебя, когда ты покинешь лагерь. Но я не рассчитывала на...» Девушка посмотрела на недовольную Светлану. «Груз. Потому мне нужна будет провизия и кое-какие вещи». «Бери». Угазав ладонью на кузов внедорожника, ответил парень. Девушка отнеслась к заданию со всей серьезностью. А вот Светлана переживала, но не по поводу того, что Тефия убьет ее. Она многое знала про черного клыка. Если бы та захотела, красноволосая даже не поняла бы, что ее убило. Без кай-барьера даже простая пуля оборвет ее жизнь. Тем более снайперская. «Черный клык» была широко известна в североафриканской провинции Римской империи, но ходили слухи, что это не один человек, а целая группа, каждый член которой был великолепным убийцей, что готов отдать жизнь, но выполнить задание. Светлана волновалась за Ивана, который намеревался освободить из вражеского лагеря какого-то принца, а потом еще и сбежать но она уже видела его в деле, да и просматривала отчеты с военных операций, потому знала о его талантах. Только вот в лагере будет очень много сильных одаренных. Но девушка также прекрасно понимала, что повлиять на парня она не сможет, потому смирилась и решила верить в него. Тео опросил Тефию о лагере и местоположении пленника. К удивлению Красноволосой, та подробно все рассказала, будь-то многократно там бывала. Египтянка даже карту нарисовала и подсказала идеальный маршрут к цели, а также пути отхода. Еще она указала на стратегические объекты базы повстанцев и выдала парню детонатор. Девушка как-то умудрилась заминировать склад боеприпасов, оружейную и топливохранилище. Впрочем, Тео начал понимать, как. Ее фразы про «много тел» заставили парня вспомнить про ту девушку в Эдтуре, что превратилась в прах. «Чудесный дар! Правда, не думаю, что все так просто. Ладно, решу, что с ней делать, когда выберемся. Но от такого союзника я бы не отказался», — размышлял Тео, смотря на Тефию, — что собирала вещи в поход. Та была внимательна к состоянию Светланы, потому взяла побольше теплых тканей, спальник и многое другое, из-за чего получился внушительный рюкзачок. Только вот она была на середине завершения, потому такая нагрузка для нее несущественна. Вскоре Теффия одарила парня влюбленным взглядом и со Светланой, что была, можно сказать, привязана к ее спине, отправилась в горы, причем с большой скоростью. Тео уже принялся дожидаться ночи, но времени он даром не терял. Создавал руны на кинжалах, что изъял у покойников. В случае, если что-то пойдет не так, они сильно помогут ему. Демон не жалел Манны. После ночи рядом со Светланой он был переполнен ею. потому Тео даже наложил постоянное зачарование на свою саблю. Когда опустилась темнота, демон принялся действовать. Сев в машину, он на полной скорости направился к лагерю. Прибыл достаточно быстро, но на КПП, что было на въезде в город, его остановили. Шесть бойцов-автоматчиков и два пулеметчика держали его на мушке. А еще было два снайпера, что располагались на скрытых позициях. Тео вел себя спокойно и заразительно зевал. Вскоре к машине подошел высокий загорелый мужчина, судя по всему, какой-то офицер. — Что везешь? — поинтересовался боец, смотря на накрытый тканью кузов. — Боеприпас привезти! — на плохом латинском ответил темнокожий молодой парень. «Ну-ка!» Мужчина снял ткань и увидел множество ящиков с боеприпасами для пулеметов, автоматов и даже ящик противотанковых ракет. «Неплохо! Куда ехать, знаешь?» «Да! До башня! Потом направо до конюшня и сразу за ней боеприпасная!» Пытаясь выглядеть умным, ответил лже лженубиец, вызывая у офицера приступ смеха. «Сука! Боеприпасная!» «Проезжай!» Вытирая слезы, ответил офицер, и Тео поехал дальше. А тот принялся осматривать подъехавший грузовичок. Машины довольно часто приезжали в город и уезжали. Демон, как и положено, направился к боеприпасной, по пути внимательно осматривая лагерь духовным зрением. «Людей было много» на глаз тысяч пятьдесят, и почти все бойцы, одарённых из них тысяч пять, не меньше. — Господин Корьев, я боеприпас привести приехав к нужному месту, прокричал Тео, намеренно коверкая слова, — он же простой нубийский паренёк, даже не одарённый, но немного знает латинский, потому его и запрягли вести дела. Именно такой была легенда парня. У него имелось много воспоминаний от убитых им повстанцев, а также Тэфи рассказала ему о важных людях лагеря. Впрочем, это была ее идея с поставкой боеприпасов. «Да, да, иду, иду», — раздался мужской голос и показался худенький мужичок с большими очками. Он был лыс, загорел и имел черную татуировку на голове. Одет был в свободный белый наряд без головного убора. «Так, что тут у нас? Боеприпасы? Так, давай-ка бумаги». «Бумаги?» — удивился Тео. «О, Всевышний!» — вознеся руки к небесам, — воскликнул мужчина, после чего грозно посмотрел на паренька. «Если ты скажешь, что потерял их, я тебя стукну». «Но мне Менес не давал ничего». «Меня посадить в машина сказать ехать сюда, искать вас?» Отыграв роль испуганного паренька, ответил Тео. Про указанного человека он узнал у поглощенных душ. Тот занимался распределением боеприпасов среди повстанцев Шарм-эль-Шейхе. «Опять этот кретин! Сколько же можно? Мне что, самому считать, сколько тут патронов? Самому определять калибр и прочее? Ох, я припомню этому гаду!» — Припомню. — поворчал мужичок, а потом грозно впился в Тео взглядом. — Чего стоишь? Разгружай. Вон туда неси. — Простите, но я один? — Да. — Но я... хорошо... Продолжая отыгрывать роль, произнес демон и, едва не скрючившись в три погибели, потащил ящик с патронами на склад. — Ты еще и не одаренный? — «О, Всевышний!» Вскоре Корев подозвал группу парней, что также не были одаренными, и они вчетвером перетаскали все ящики. Устали ужасно. «Передай это Менесу, если потеряешь, поверь, я узнаю, и тогда твой труп будет скормлен скорпионом. А теперь возвращайся к этому козлу, и чтобы к утру все запрошенное было привезено». Злобно смотря на Тео, прорычал Кариф, кидая в него конверт. — Я не потерять, обещать, но я хотеть переночевать и поесть. — Опасно ночь ехать, и я долго не кушать, — ответил молодой нубиец с молящим взглядом. а Чтобы к вечеру боеприпасы были у меня, а теперь проваливай! — взбесился мужчина и, развернувшись, поковылял к себе на склад. Ему еще пересчитывать патроны и определять их калибры, причем по отдельности. Нередки были случаи, когда в один ящик могли накидать разных патронов. «Эй, друг, подвези нас до кабака!» Заулыбались трое парней, что помогали Тео. «Да, подвести только путь указать», — согласился молодой нубиец. Парни обрадовались и запрыгнули в почти пустой кузов. Они принялись объяснять путь, но молодой нубиец не знал города. Однако вскоре Тео все же приехал в кабак, что на деле оказался обычной столовой. Было уже поздно, потому она была наполовину пустая. Наелся парень от души. Кормили там действительно хорошо и даже подавали алкоголь. Трое молодых египтян-грузчиков подвыпили и рассказали много интересного потому демон мало говорил и много слушал, лишь иногда задавая наводящие вопросы. От них парень узнал о колонне, что прошлой ночью подверглась атаке. Они остановились на ночь в синем роднике, а что произошло дальше никому не неизвестно. Группа возмездия обыскала всю округу, но безрезультатно. Предположительно, нападающие ушли в горы на запад. А куда им еще идти? На юге — повстанцы-нубийцы, на севере — лагерь бедуинов, на востоке — море. Парни не особо сомневались, что отряд, предположительно, имперцев будет найден и ликвидирован. Все же воздух закрывает новенькая система ПВО, и улететь те никак не смогут. «ПВО, значит, и расположено оно здесь же». Тефия ничего не говорила про нее. Возможно, стоит позаботиться и о ней тоже. Тогда, глядишь, смогу и вертолет вызвать, — задумался Тео, продолжая слушать парней. Но больше ничего того, чего не знал бы демон, они не рассказали. Потому вскоре сытые и пьяные тела разбрелись по домам. Молодой нубиец тоже принялся искать ночлег. Однако он лишь создавал видимость поиска, потому как прекрасно знал, где сейчас пусто, а где занято. На самом деле он внимательно изучал западную, прилегающую к трассе часть города. Здесь же и была расположена система ПВО и «пленник».